Эпилог Как и предрекал сажен, шторма накрыли острова через три дня. Но мы успели за это время сделать все необходимое, и седьмицу просто спали. Установили дежурство и уподобились нашим покойникам. Блёднер и мама попеременно занимали подвальный отходной стол, а я спала, где засыпала, и в гостиной, и даже в библиотеке на ковре и с каждым разом всё лучше. Красная следила за своими смотрителями, и мои сны наполняла лишь тёплая и расслабляющая пустота. А когда шторма закончились и открылись мосты, мама собралась домой. Наготовила нам на несколько дней вперёд, долго обнимала то меня, то Яря, то Блёднара, то Дарика и в конце концов расплакалась и пообещала всегда возвращаться, и если что-то срочное, и просто так. И, конечно, семейное гнездо в Нижгороде и ее чайное всегда для нас открыты. И как только я разберусь с защитой против снегов и гололёда, она отправит ко мне обоих детей. Пусть отдохнут от города и ощутят себя смотрителями. Вдруг понравится. Блёднер, смущаясь, изъявил желание обучать обоих. А я потом, проводив маму, без стеснения изъявила желание учиться у него. У меня же среднее смотрительство, толком не освоенное, не говоря уже о старшем. Блёднер улыбнулся в усы и в тот же вечер засел в библиотеке. За учебные планы. А я засела за письма. Во-первых, Я больше не позволю управе зажимать удовольствие моим смотрителям. А во-вторых, оставались порчи, да и вообще хорошо бы все кладбище обследовать. На следующее же утро на красное явилась мрачноватая пятерка смотрителей храма небытия. Трое мужчин, две женщины. Все в темно-коричневых одеждах. Немало удивились, когда сначала я пригласила их в беседку. Напоила чаем и рассказала, что у нас случилось. Понятно, что они все знали. Но после чая и спокойного разговора работали на кладбище с явным удовольствием. Их и правда боятся. И им было очень приятно, что хотя бы здесь от них не шарахаются. А через два дня, когда я с позаранку собиралась на стену, ставить противосугробное и противогололедное. Черем впихнул в прихожую мстишку. Гордая, сильная и смелая, она жутко боялась прослушиваний в городском театре. Одно дело петь за уборкой или для покойников, а совсем другое, чтобы получить место ученика и для живых людей. Я усадила обоих на кухне, налила успокоительный чай, сообщила бледнору, что ухожу, и переоделась в своё лучшее тёплое платье. Ищейцы мои вещи так и не вернули, но мама не дремала. Она, по-моему, заказала мне новое платье и нарядный зимний плащ в тот же день, когда сажен изъял порченые. Вдвоём с Черемом мы успешно затащили перепуганную мстишку на мост до города, открытый блюднором, и в театр, а затем и в комнату предварительных прослушиваний пропихнули. Сначала, — объяснил Черем, — предварительные, а потом, если пройдёт, уже на сцену, на второй этап проверочных прослушиваний. «А ты сам как?» — с любопытством спросила я. «Собрался?» «Я уже даже вещи перевёз», — улыбнулся он. «Пока крёдни. А после подыщу или комнаты, если мстиша всё завалит, или дом для нас, но не должна», — добавил уверенно. Такой голос, как у неё, еще поискать надо. Из комнаты не доносилось ни звука. Предварительные прослушивания для желающих проводились раз в месяц и всю седмицу, и на это время театр обычно пустел. В светлом боковом коридоре первого этажа, испещренном дверьми и украшенным картинами островных мастеров, не было ни души, кроме переживающих нас. Черем страдал молча и замерев перед дверью. А я нервно бродила туда-сюда, от картины к картине. Виды змеистых улочек Нижгорода с древними двух- и трёхэтажными домами. Поля цветов, лес на закате, рыжий котик в корзинке с разноцветными клубками. «Теперь можно и кота завести», — решила я. «Для начала. Время есть». А Дарик всех готов любить, и смотрителей храма небытия, и покойников. Кота тоже примет. И сразу, как закончу с мстишкиными делами, пойду в приют при храме бытия, где оставляют питомцев умерших одиноких стариков. Взрослый умный зверь быстрее освоится и приживется. А то опять завалит делами на месяц, в лучшем случае приятными. Примерно через очень мучительный час дверь открылась, и из комнаты вылетела раскрасневшаяся мстишка. Повисла на брате и выдохнула. Сцена. После обеда. У всех служащих утренние репетиции закончатся, все будут слушать и оценивать. Я узнала, вам тоже можно. Отлично, просиял Черем. Я же тебе говорил. Все, пошли кредни пироги есть. За это надо перекусить. «А я кота возьму», — сообщила я решительно, отвлекая подругу от нового витка переживаний. «Сразу после театра». «Я тоже хочу», — оживилась мстишка. «Всегда хотела питомца, собаку, мелкую, как Дарик». Мы застегнули плащи и отправились в мамину чайную. Мы с черемом по бокам, мстишка посередине и под руки, чтобы не сбежала. С ней такое случалось». Накроет страхом и ищи потом в чьём нибудь склепе. На кольце эдок, на третьем-четвертом. Благо маминой чайной рукой подать. Вниз по широкой улице от массивного трехэтажного здания театра мимо столь же мощных домов, где заседали островная и городская управы. Улицы Нижгорода всегда напоминали мне клубок, с которым поиграл котенок длинные запутанные лабиринты, внезапные тупики, извилистые узкие улочки, прямые широкие. В центре дома строго бежевые, с коричневыми крышами, карнизами, навесами и крылечками, высокие и почти стена к стене, окруженные сейчас пустыми клумбами и редкими голыми деревьями. А дальше уже с садами, И чем ближе к морю, тем больше сады, тем ярче и ниже дома. С погодой повезло. Синее небо и ни дождя, ни мороси, ни снега, ни ветров. Даже солнце постоянно выглядывало в просветы меж многослойными облаками. Я отвыкла от города и с любопытством смотрела по сторонам. Людей встречалось мало. В основном мелькали коричневые управские и серые ищейские плащи в очередной раз напоминая, что у меня теперь есть свой ищеец, который пока, видимо, слишком занят, чтобы каяться. Но вообще-то его и без покаяний хотелось увидеть. Соскучилась, оказывается. Впервые за два с лишним года знакомства. Хотя, обдумавши между делами и отдыхом всё-всё-всё, я заподозрила, что Сажен-то и есть главный засранец. Он все придумал, распланировал, обосновал важность дела перед начальством, получил добро с командой помощников и провернул, обещал же поймать. Вопрос в том, знал ли Сажен, что я ни праха не понимаю в вещейцах, запросах и прочем. Если не знал, пусть кается, выслушаю а если знал и воспользовался моим страхом за красное, посмотрим по обстоятельствам. И по его искренности, соврать-то не сможет. За пару домов до Чайной я заметила знаменитую портновскую лавку сил до Славнара, закрытую наглухо, но без вывески о продаже. Чер, а с ними что, не знаешь? спросила я, когда мы проходили мимо лавки. Силда Славнара забрали с Красного еще перед штормами, живого, и больше я ничего о нем не слышала. Вся семья, включая Славнара, попала под порчу подчинения, тихо ответил Черем. Они сейчас в лечебнице при храме бытия, очухиваются, только с Силдой Лунарой непонятно. То ли под порчей твой плащ отдала, то ли сама на все согласилась, потому что буйный муж достал, и очень хотелось от него избавиться. Усажена, узнай. Мне так далеко пролезть не удалось. Кстати, очнулась мстишка, которая, предчувствуя сцену, молча брела между нами и даже на приветствие поклонников внимания не обращала. «А что у вас с нашим ищейцем? «С каких это пор он наш, мстишь?» Фыркнула я. «Ничего, жду, когда покается. А там посмотрим, заслужил он метку красного или нет». «Скрытница», разочаровалась подруга. «А я тебе все рассказываю». «Ну да», усмехнулась я. «А что это за приятный мужчина идет за нами от театра? Глаз тебя не сводит и явно надеется пообщаться». «И когда и что ты о нем рассказывала?» Мстишка, виданное ли дело, покраснела и прошипела. «Не хочу я пока замуж. Я петь хочу. Меня сцена ждет. А он ко мне уже второй год. Давай в храм, давай детей. С папой даже познакомился. В семью втирается. Мне вон собаку некогда завести. Какие дети!» Мы с Черевом дружно засмеялись. А мстишка покраснела ещё больше и спряталась за объёмным капюшоном тёмного с серебром плаща. «Между прочим, хороший мужик». Черем, конечно, всё про всех знал. «Погоди, в городе осядешь, он тебя быстро к рукам приберёт. Здесь от него в склепе уже не спрячешься. А я ему помогу. Таких порядочных и с управскими связями надо брать. Да и отец одобряет». И тебе, сестра, как бы 30 Ерунда возраст для чудесницы. Но надо же когда-то начинать новую жизнь. И в этом смысле тоже. Мстишка сердито посмотрела на брата и еще глубже нырнула в капюшон, откуда теперь виднелись только пушистые косы. Черем ухмыльнулся и подмигнул мне. Дескать, погоди, одну сестрицу пристрою в хорошие руки, за другую возьмусь. Я в ответ показала ему язык. А возле маминой чайной протирал тряпкой и наговорами огромные чистейшие окна — Радин. При виде брата я чуть не споткнулась. За какие-то пять лет мелкий пухлый мальчонка превратился в высокого, худощавого и шустрого пацана. Но не узнать красного смотрителя невозможно. Взъерошенные багряные кудри — Большие вишнёвые глаза, тёмные веснушки, а упрямым скуластым лицом вылитый дед. Радин оглянулся, выронил тряпку и уставился на меня, на мгновение, а потом ринулся ко мне и так обнял. — Ты чего не написала, что придёшь? — попенял он грубовато. — Рянку бы с учёбы отпросили. А она же не успеет, обидится. — Успеет пообещал за меня Черем. Мы надолго. Я теперь часто приходить буду. Я крепче обняла Радина. Зимой точно. И вас к себе заберу через пару седмиц. Погостить. Хочешь? У меня теперь есть помощник, способный открыть в любой момент длинный мост до города и обратно и присмотреть за кладбищем. Даже если дети не захотят быть смотрителями. «Мы больше не потеряемся». Брат вскинул на меня глаза и гордо сообщил. «Мама привезла с Красного землю, и я сразу же призвал посох помощника. Хочу. И Яря хочу увидеть. И склеп сделать. И на подземные кольца. Можно?» «Смотри, Рдянка!» — хохотнул Черем. «Уведут у тебя посох старшего. Глазом моргнуть не успеешь». Арадин посмотрел на него строго. Посох не увести он сам хозяина выбирает, а на красном только хозяек любит. Девчонок, но я все равно хочу склепы делать. И снова на меня, и тоже строго, по-маминому. Ты же наш главный посох на кладбище оставила? Ну, я улыбнулась и украдкой показала рука в плаща, показывая свою занозу. Нет, вот он. Посох нельзя уносить с кладбища чтобы его люди не касались. Защищаясь от чужих рук, он может убить. А так его никто не коснется. Так выносить можно. И так у меня остается сильная связь с Ярем. По взволнованному лицу Радина пронеслась вереница вопросов, которые он явно хотел задать все, разом, и также получить все ответы. Но из чайной выглянула мама, пригласила всех к столу, И братик смолчал. А потом и исчез. В чайную мы вошли без него. Но я успела краем глаза заметить, а Радин заулыбался и кивнул. В чайной было не протолкнуться. И столики все заняты, и у прилавка очередь. И так пахло пирогами и чаем, что мстишка прониклась моментом и начала думать о вещах приземленных и низменных но приятных. Мама нас ждала и сразу провела за прилавок через кухню в комнатку для гостей, где уже ждали накрытый стол, пироги и чай. А в углу журчал фонтанчик в виде чайника. Мы сняли плащи, помыли руки и дрожно ринулись есть, проголодались и перенервничали. Через 10 минут прибежал Радин, а еще через полчаса Когда мстишка успокоилась и взахлёб рассказывала о прослушиваниях, в комнату вломилась, иначе и не скажешь, «Багрянка». Младшая сестра, багряная, как и Радин, запыхавшись, уставилась на меня, и я замерла с ощущением «сейчас рванёт» из-за то, что редко писала, и вообще. Как и брат, Рянка пошла в деда, и огненным нравом тоже. И если в Радине семейный огонь лишь искрил, то в сестре уже полыхал во весь рост и во весь ее подростковый возраст. «Могла бы и написать», — предсказуемо рявкнула Багряна. «Вчера! Меня мастер еле отпустил! И на два часа всего! А так бы на весь день отпросилась!» «Багрянка, не нуди!» Черем неуловимо быстро оказался за ее спиной и обнял за плечи. Ещё два часа назад Рдяна собиралась ставить защиту на стену и знать не знала, что окажется здесь. Мы её между делом с собой прихватили. Мстиша отказывалась без неё прослушиваться. А у неё сцена скоро. И одной нам хватит, да? Рянка с восторгом посмотрела на Мстишку. «Ты прошла же, да? Первое прослушивание прошла?» И тут же снова полыхнула. «Почему мне не сказали?» Я бы отпросилась на сегодня, тоже бы тебя послушала. Давай сейчас спою. Мстишка отложила недоеденный яблочный пирожок и затянула первую подвернувшуюся песню. Мама засуетилась, доставая из шкафчика тарелку и чашку. Черем стянул с сестренки плащ, а я воспользовалась суматохой, подобралась к ней и обняла. Багрянка дернулась, напряглась, снова дернулась а потом прижалась ко мне. «У меня теперь есть отличный помощник, и я буду часто вас навещать», сбивчиво пообещала я. «И вас жду. Седьмицы через две. Покажу красное, познакомлюсь с Ярим. «А почему так поздно?» Возмутилась она, но тише. «Почему не завтра?» «Потому что помощник пока один», пояснила я. «И сейчас у нас много предзимней работы. Как первый снег ляжет, так и заберу вас к себе. Сестра еще пару раз полыхнула для вида, и чтобы мы не расслаблялись. Но уже через десять минут она вовсю уплетала пироги, с восторгом слушала мстижку и после каждой песни повторяла «Ты пройдешь». Не знаю, когда они успели так сдружиться, но успели же. За столом отчаянно не хватало еще одного человека отца. Но мама сразу написала, что ему надо помочь дедам, поэтому он привез детей и вернулся к своим родителям. И я твердо решила, во-первых, тоже к ним съезжу. Так получилось, что дедов по отцу я не знала вообще, а во-вторых, налажу отношения с родителемм. Дядя Див это дядя Див, а папа это папа. Каким бы он ни был. После обеда брат с сестрой проводили нас до театра и так долго желали Мстишке удачи, что ее снова затрясло. Мы с Черемом опять еле затащили ее в театр, а потом на второй этаж, где готовились прослушивания. Наверное, и в актерский коридор пришлось бы запихивать. Но тут Мстишка увидела у дверей в малый зал своего воздыхателя с пестрым букетом цветов, приняла гордый вид, и удалилась за темную штору в боковой коридорчик с десятком комнат, где артисты готовились к выступлениям и откуда выходили на сцену. «Ну, пошли переживать!» Черем оставил наши плащи на вешалке и обнял меня за плечи. «Довольно нервно!» «Волнуется!» «Как и я!» «Чер!» Я вспомнила, как быстро он переместился от стола к багрянке. «А ты ничего не хочешь рассказать?» «О чем?» Черем сделал невинные глаза. «О Я вкрадчиво улыбнулась и потребовала. «Хвалися ему летом!» прошептал он. «Это пока тайна. Сохранишь, так и быть. Пойду к тебе твоим ищейцам». Я заподозрила неладное. «Так он у меня уже есть». «Сейчас есть». Черем таинственно улыбнулся. «А завтра нет». Я быстро сложила одно к одному и вспомнила, как в подземелье Сажен говорил, что сам уйдет, а потом, что у него будут проблемы. Не там ли он потерялся? Не в проблемах ли от начальства? «Чер...» Я встревожилась. «Не переживай», — успокоил Черем. «Это другое». «Точно?» «Да». Он придержал дверь в малый зал. «Вперёд, Рдянка, к лучшим местам. Если Мстиша не будет нас видеть, она умрёт от страха. Ты сестру знаешь. В новых делах ей вечно не хватает уверенности в себе. Но один раз получится, и дальше за неё волноваться не нужно. Всё так. Лучшие места достались, увы, не нам. Опоздали. Мы едва успели урвать боковушки в четвертом ряду, и то благодаря воздыхателю, который их молча для нас придержал. И пока остальные гости рассаживались в полутьме, толкаясь и шипя друг на друга, Черем шепотом выложил про воздыхателя все. Имя, дату рождения, возраст, рост, вес, образование, должность, опыт работы уровень силы, и заодно подноготную его семьи до десятого колена. Воздыхатель, если и слышал, то виду не подал. Он поедал глазами пустую сцену и ждал свою любовь. «Говорю же, надо брать», — подытожил Черем. «В семье такие ребята не лишние». «Чер, ты страшный человек», — заметила я. «Бедные твои дети». Ты же их задушишь своими надо и прочими принципами ну пока то детей нет легкомысленно отозвался он а когда будут то я уйду из вещейства и оставлю всех в покое это совершенно несовместимое с личной жизнью работа о начинается ярь а у нас как порядок свистнул помощник смотрите ли не бытия нашли еще несколько спящих порруч на склепах Видимо, твоя вечеринка намечалась, но не случилось. Со стен порчу неприятия сняли. Один из призванных красным написал, хочет прийти служить. Бывший лекарь. То, что нужно. Осмотрители небытия интересуются, обследовать ли склепы. Да, до третьего. Нет, лучше до пятого кольца. Кто ее знает, эту паскуду? Куда она еще пролезла? «Ясно. До десятого», — весело просвистел Ярь. «Блёд с ними поговорит. Завтра пойдёте?» «А чего откладывать?» «Конечно. И новичку ответьте. Пусть приходит. Или к открытию, или к закрытию. В любой день. Всё остальное время мы дня два точно будем в подземелье. Передам блёду. Наслаждайся». «Да. Я сто лет не была в театре и наслаждалась, и мне всякое выступление доставляло удовольствие, даже растерянные и испуганное. Просто само это ощущение, что я могу отдохнуть от работы и выбраться в люди, у меня наконец-то появятся выходные, окрыляло невероятно. И на красном будет еще один помощник. После десятого, что ли, выступления Черем встряпенулся, почуяв сестру и выдохнул. Ну вот сейчас. Я тоже встрепенулась и хлопнула его по колену. Чер, выпусти меня. Ты куда? Опешил он. Но ну не опозорится же она. Я не ухожу. У меня мысль, потому что если мстишка сразу не соберется и не запоет, то тут же сбежит. А мы уже больше половины пути прошли. Черем подвинулся, и я выбралась в проход. Благо мы сидели с краю. Воздыхатель глянул на меня, кажется, разочарованно. Но в сумраке могло и показаться. Я отвернулась к стене и шепнула наговор, разжигая крохотное праховое пламя. «Мстиша, я готова. Не дадим пропасть случайной, но такой замечательной подсказке Блёднера. Тем более использовать для красоты собственные чудеса артистам не запрещалось». Подруга вышла на сцену, растерянно посмотрела на полный зал, и я отчетливо увидела на ее лице панику. Не на своем месте, без своего посоха, да еще и не в своих цветах. Она зачем-то светлое платье выбрала. Я призвала посох. Мстишка заметила огненные всполохи, прищурилась на меня и, хвала праху, сразу поняла посыл тоже вспомнила слова Бледнера. В ее руке свился черный посох, по сцене расплылось облако черного тумана, а в воздухе колки заискрили темные огоньки силы. Мстишка оперлась о посох, подняла глаза к потолку и запела. И я, как всегда, когда она пела, тоже оперлась о посох и растворилась в ее грудном голосе потерялась во времени и пространстве. И вместо сцены и подруги померещилась одинокая девушка с распущенными волосами на крохотном островке в бушующем море. Она знала, что не доживет до утра, но пела, пела, пела. Звала его, чтобы в последний раз увидеть рассвет. Мстишка замолчала, Но отголоски ее песни еще с минуту бродили по залу, парили под потолком. И звучали в наших душах. Из глубины зала донеслось от отчетливое шмыганье. Следом кто-то торопливо высморкался. А вздыхатель подскочил и громко захлопал. Следом подскочил черем, и зал начал вставать. Мстижшка растерянно улыбнулась и, кажется, Собралась сбегать, а воздыхатель, ухитрившись перекричать толпу, заорал «Еще!» «До пяти песен можно, если просят», — крикнул мне Черем. «Если все пять, то точно возьмут. И даже не учеником, а сразу артистом помощникам Это, как у нас, посвященный младший смотритель». Подруга взмахнула посохом, и зрители сразу замолчали. Я украдкой вернула свой посох на место занозы и осталась стоять. И так и простояла. Все пять песен. И шестую, что было немыслимым успехом. А мстишка бы дальше пела, но из-за штор раздалось сердитое шипение. Очередь из будущих артистов возмущалась ожиданию. Подруга поклонилась, махнула нам и с достоинством удалилась за вторую темную штору. «Дальше можно не смотреть», — шепнул Черем, тоже простоявший все выступление. «Мы свое дело сделали». Мимо нас протиснулся воздыхатель с помятым букетом и помчался к выходу. Черем проводил его веселым взглядом и предрек. «Сегодня мы сестру не увидим. Она для нас потеряна. Идем, Рдянг, или останешься?» Остаться хотелось очень. Но еще же в приют и противосугробное хозяйствование добавило мне уверенности в себе. Но не чудотворных сил. Работать посохом целый день я по-прежнему не могла. Или по-прежнему нам требовались перерывы. Как раз вечером на стену сил хватит, а с утра — в подземелье. Ладно, я вернусь, вернусь. И скоро попрошу у мамы расписание. И точно приду на первое мстишкино выступление. Такое пропускать нельзя. Пока мы с Черемом закутывались в плащи и шарфы, ему прилетело письмо, а мне — замечание от Яре. Между делом он с удовольствием копался в моих воспоминаниях. Сам любил мстишку слушать. И когда я искала в карманах перчатки, просвистел. «Рдиан, храм Бледнера тут же!» неподалёку от театра. Блёт говорит. Уже лет двадцать при храме живёт кот. Сам откуда-то пришёл и остался. В руки не даётся. Питомцам даже к местным служителям не идёт. Кот рыжий-рыжий. Почти красный. Наш зверь. Попробуй приманить. Попробую. Я натянула на голову капюшон. Черк. «А ты не знаешь, где б служил?» «Пойдем провожу». И Черем торжествующе взмахнул письмом. «Я же говорил, Мстиша очень благодарна нам за поддержку, но сегодня ей надо, скажем так, остаться в театре». Я улыбнулась. Кто бы сомневался, к выходу из зала воздыхатель несся очень решительно. «Ладно, не вздыхатель Силнар, будем знакомы». Скоро, думается, на семейном ужине на черном кладбище встретимся и познакомимся уже нормально, по-родственному. До храма мы дошли минут за десять и сразу же увидели на лавке подле бежевого трехэтажного здания кота. Огромный, больше дарика, совершенно рыжий и пушистый, он сидел рядом с пустой корзиной и ждал, а у крыльца... Кутаясь в коричневый плащ, прохаживался крупный бородатый смотритель со столь же внушительной корзиной в руках. «Светлого дня, дети!» — пробасил он жизнерадостно. «Вот, принимайте. С утра, почитай, сидит. Не ест, не пьет. Лишь на дорогу глядит, дождет. Верно вас». Я поздоровалась, посмотрела на кота и встретила умный, темный янтарный взгляд с утра. Наши животные поистине полны чудес. «А ты точно меня ждешь?» — нерешительно спросила я, остановившись у лавки. Кот кивнул и ткнулся лбом в мой бок, таким насквозь моим движением. И недавно ли его красное своим зовом пометило, или я могла еще двадцать лет назад его забрать. Неважно. важно, что сейчас мы нашлись. Кот тихо заурчал и залез в корзинку. Я, мол, готов. Забирайте. Ну вот, кот есть. Для начала. И гостинцы блюду. Смотритель протянул свою корзину. И кое-какие нужные ему вещи. Не откажите передать. Заняты мы. Даже не до посылок. Благодарствуем, дети. Блёднар, понятно, в храм написал, но «Ну и мне пора навести мосты». «Вечный отец, не благословить красное кладбище, когда с него порчу снимут?» «Все непременно», — улыбнулся он. «Это следует делать каждые лет пять. Потом получать благо от смотрителей бытия. Но нам же некогда» а следовали бы правилам, глядишь, не развелось бы столько гнуси. Черем молча подхватил обе корзины, с гостинцами и с котом. Мы распрощались со смотрителем, и он любезно открыл мост на кладбище. «Кот для начала, а что для потом?» — прозорливо поинтересовался Черем, ставя обе корзинки на крыльцо и без стеснения тренируя на мне первые свои ищейские следы. У женщин, чер, очень скучное и предсказуемое потом. Я разожгла праховое пламя и призвала посох. У потомственных смотрителей особенно. Ну, и у старших детей оно так себе. Уверен, что хочешь слушать это нытье. Он улыбнулся, и обнял меня у тебя ордянка скучно никогда не будет не приживусь в вещейцах приду к тебе смотрите примешь я фыркнула и показала на наши кривые тени на стене дома вон туда посмотри что видишь теряюсь в догадках ухмыльнулся черем это очередь из отборных помощников и смотритетелей которые рвутся работать именно на красном Я похлопала его по плечу. Ты да я, да мы с тобой. И Блёднер. Конечно, приходи. О чём речь? Открыть тебе мост? Не. В его руках свился чёрный посох. Пока сила земли не ушла, я сам. Давай, Эрдянка, не утопай в делах. Чрезмерно. Шутник. Проворчала я, глядя, как он исчезает в чёрном тумане. А кот уже осваивался. Выбрался на крыльцо и жадно пил воду из дариковой миски. Я подхватила пустую корзинку, поднялась по ступенькам, открыла дверь и пригласила. «Заходи, друг, живи. Это теперь и твой дом тоже». «Кот?» «Нет». «Котей?» По-домашнему тихо мявкнул и степенно прошествовал в прихожую. Попутно обнюхал изумленного Дарика который как раз рвался на прогулку и величаво, задрав пушистейший хвост, направился на кухню. Я посмотрела на часы. Внезапно почти пять вечера. А кажется, только встала. Ладно, покормить нового жильца, оставить открытыми все двери, пусть сам изучает дом. Переодеться и на стену. Защита сама себя не поставит и наговоры сами себя не произнесут. Зато скоро снег. Выспимся. Следующие три дня были полны хлопот. Смотрители небытия обследовали подземелье, ничего, хвала праху, вредоносного не нашли и вручили мне документ о безопасности красного для работников. В тот же день к нам заглянули смотрители бытия, и пока Блёднар водил их по красному, Я написала несколько писем. В островную управу. Мне нужны помощники и смотрители. Красное безопасно. Вот вам бумага от храма небытия. Дайте людей. Дайте. И повышенную ставку довольствия. Третий раз напоминать не буду. Напишу Силду Иссину, как нашему старшему, и укажу на несправедливость. И тогда сами виноваты. Сажену. Найди друг. Пять минут. И пришли мне адреса тех, кого красное пометило во время зова. Может, они стесняются или боятся. И приглашу, и оттиск храмовых бумаг приложу, и пообещаю повышенное удовольствие, выбью. И очень много работы. Последнее, конечно, звучит сомнительно. Но вдруг кто-то любит быть занятым, по самое не могу. Есть такие люди. Я, например. И снова в управу, но уже в городскую. Нужна кухарка, а лучше с командой. Чем мне кормить своих людей? Не все хотят жить на кладбище, но обедают и ужинают обычно у нас. А старший смотритель — это не тот, кто всё время проводит на кухне. Да, и у нас безопасно и повышенное удовольствие. Дома сама уберусь, ладно. Но кухня только пока нас двое-трое. А вдруг налетят? Наши острова полны чудес. И таких тоже. А потом пришло письмо от Блёднера. Пошли прахом такие-то, вот имена. И я взялась за новые бумаги. И лишь к ужину, едва не одурев от документов и писем, сбежала из кабинета. Ярь и Котей — проводили меня сочувственными взглядами и исчезли почти одновременно. Ярь ушёл на вечерний облёт, а Котей — мостом на северную стену, точно зная, где я появлюсь сразу после быстрого перекуса. Он вообще с первого же дня взялся ходить за мной по пятам, причём с таким видом, будто охраняет. А может и охранял? Веса в нём прилично. Клыки и когти внушительные, Вид мрачно-свирепый при чужаках, Да и творит чудеса кот гораст. Хорошо, если котей еще и полезный, А не как Дарик, который только еду клянчит и ворует безуспешно. Когда я через десять минут с посохом на плече И двумя флягами с горячим чаем через плечо Появилась на северной стене, Котей лежал на перегородке и задумчиво грыз ближайшую голую ветку. Щелк. Он перекусил ее пополам, сжал в зубах. Ну да, почти посох. И спрыгнул на стену. Готов к работе. Молодец. Похвалила я и взялась за свой посох. Блёднар в первый же день после штормов разметил все стены. Метки искрили в воздухе через каждые 500 шагов. Это тот промежуток, на который хватало наших наговоров против гололёда и сугробов. Со снегом у нас странно. То всю зиму не крупинки, то засыпает по второй этаж дома. Но защиту мы ставим обязательно. Дед как-то ушёл мостом на стену, когда снежной бурей поломала деревья, и с красочными ругательствами потом летел вниз с ледяной маковки сугроба. Защита вообще не лишняя. Я провела посохом поперечную линию, шепча наговор, и от нее побежала красная огненная дорожка. Ровно через пятьсот шагов она замерла, взметнулась к темному небу и опала искристым прахом, впитываясь в древние камни. Я открыла мост, вышла у следующей метки вслед за котом и повторила наговор. «Вот так бы и работала хоть весь день!» И на отходном столе я видела эти бумаги. И пешком. Но так я до утра не закончу. Котей огня не боялся. Наоборот, норовил поймать лапой самый верткий язычок пламени. Глядя на него, я удивлялась. Почему раньше питомца не взяла? Правду, что ли, говорят, что всему свое время. Счет метком я потеряла быстро, как и времени. И когда Ярь напомнил, что уже десять спохватилась. Заканчиваю. Ещё немного и домой. Не закрывай пока кладбище. Котей спрыгнул на перегородку и посмотрел на меня с явной иронией. Ну да, немного. Потом ещё немного. Потом посох пока не потяжелел. Потом всего-то десять меток до конца стены осталось. А вдруг завтра снегом всё завалит, а мы не готовы? Возразила я. Или сначала помощниками и документами, а потом и снегом. А у нас еще восточная стена без защиты. Ты тут первый год работаешь и не все знаешь. Учись. Котей уронил ветку за стену и начал умываться. Какие гости на ночь глядя? Возмутилась я, открывая мост. Не надо. Шагнула в красный туман и, едва вынырнув, в кого-то врезалась. Родианка. Привет. Сажен с удовольствием сгреб меня в охапку. Я тоже соскучился. Ничего, что я так поздно. Я уставилась на тающую под его сапогами дымку. Синюю-синюю. И плащ теперь тоже не серый, а синий, но со старыми нашивками. И глаза ярче прежнего синие. Ты что, все-таки ушел? Удивилась я, отводя посох в сторону. «А как же, Саш, я только решилась на своего ищейца!» «А я опять тебя подвёл, да?» — хмыкнул он. И показалось, обиделся. Неприятно стало точно. А Черем вообще-то предупреждал. «Прости», — искренне извинилась я. «Я теперь не очень-то верю вашему отделу. Сложно будет найти нового». «Да ну!» — не поверил Сажен. А черем что, не свой? Или считаешь, опыта мало? Или не напросился еще? Ищейцы бывшими не бывают, я качнула головой. Все-таки из-за начальства? Не пожалеешь? Ты же хороший ищеец. Очень хороший. Не туда у нас, вечная матерь, разговор свернул. Заметил он полушутя, полусерьезно. Я же пришел, а для начала, Сажен отступил на шаг и достал из кармана записку. «Адреса меченых. На самом деле их больше. Семеро — это те, кто в тот момент находился в опасности. Потом мы нашли еще пятнадцать человек. Все живы». «Я взяла записку и как поняла, оно тебе больше показало?» — спросила тихо. «Больше, чем семерых?» И больше, чем только меченых. Сажен сел на перегородку, посмотрел на меня в кои-то веки снизу вверх и честно признался. Да, в святилище оно показало свой план, который мы и воплотили. Я тебе соврал, когда ответил, что увидел лишь семерых меченых. Я спрятала записку в карман плаща, оперлась о посох и подняла брови. Дальше. Ты кайся, кайся. Да я теперь теряюсь. Синие глаза стали подозрительными. Посохом не машешь, прикопать не грозишь. В чем подвох? Ищейские клятвы, я пожала плечами. И прочая ваша ерунда. Не удивил, Саш. Хочешь удивить? Скажи, что знал, что я не умею работать с ищейцами и писать ваши праховые запросы. Это самое главное. Порядочный он человек или нет. Остальное объяснимо. По перегородке поползла рваная алая дымка. И из моста выбрался котей. Осторожно перешагнул через костлявую ветку. Подобрался к бывшему ищейцу, обнюхал его, посмотрел на меня и вопросительно мявкнул. — Вот и мне интересно, — согласилась я. «Бьем Или щадим? Давай послушаем. Для начала. Губы Сажина дрогнули в улыбке. но ну, а правда, какая угроза от кота? Он покосился на моего нового помощника, а потом уставился на меня своим знаменитым, виноватым взглядом. Не знал, Рдянка. Прахом клянусь. Не знал. Помнишь, я говорил, что у всех на кладбищах разные подходы к обучению. У Иссена все помощники обязаны уметь составлять запросы. Он ненавидит бумажную работу, поэтому всегда только читает готовое. Велит дополнить и подписывает. «А ты же старший смотритель. Я думал, что ты все знаешь и умеешь». Ну, распрахом клянется. «И когда сообразил, что нет?» Уточнила я, в общем-то, понимая, когда расспрашивал про Гулену. Не сразу. Он поморщился. Сутки ждал от тебя запрос. Хоть на кого-нибудь, на любое имя или просто в отдел. Думал, ты забегалась. Или забыла, или времени нет. Но запрос поступил только от Иссена, как от вашего старшего. И дело пошло в работу и клятвы тоже. Я попытался намекнуть, когда у тебя еще было время запрыгнуть мостом на уходящий корабль. То есть потребовать сведений в обмен на нашу работу на кладбище, но ты и тогда смолчала И до меня дошло. Ну впредь умнее буду, с иронией заметила я. А я думала,чецы все знают, и все намерения хорошо читают, Лишь поверхностные. Сажен явно расслабился. А у тебя поверхностных раз-два и обчелся. И те перекрыты основным. Про порядок на кладбище. Поэтому тебе и удалось провести чуднару. Она не ищейка, но смогла сделать себе подобный амулет, чтобы читать людей хотя бы поверхностно. Громкие мысли и громкие намерения. До глубинных она не дотягивалась. «Чуднара!» — повторила я и встрепенулась. «А что, уже можно?» «Уже нужно!» — он кивнул. Иссен так составил запрос, что все старшие смотрители имеют право после окончания дела узнать подробности. «Я одна не в курсе, что снова надо писать очередной запрос!» Я хмыкнула а в справочниках про это не написано. И прах с ними. И так бумаги достали. Это тоже входит в твое покаяние. Конечно, Сажен улыбнулся, чтобы в новую старую жизнь с чистой совестью и без долгов. Рдяна, нужно закрывать кладбище, напомнил Ярь, который тоже все знал, да? Если знает дядя Див, то знает и Черна, «А если знает черно, то знаешь и ты». «Нет», — твердо свистнул помощник. «Вот ночью бы узнал». Дело закрыли сегодня вечером. Как раз сейчас все наши сидят и читают отчеты. Черна обрывками не делится, только цельными сведениями. «А тебе повезло, тебе расскажут. Но отчеты, да, пришли». И завтра с утра я бы тебе их показал. Сегодня вечером ты слишком ненавидела бумаги. Бумаги бумагам рознь, Ярь. Ну ладно, твоя правда. Извини, друг. Пошли, Саш. Я повернулась и открыла мост. Кладбище пора закрывать. Котей, ты с нами? Конечно, он юркнул вперед всех. Мы вышли из моста возле чайной беседки, и Плющ сразу же подтянул плети, открывая дверь. «Все, дом для меня снова заперт», — не удержался сажен. «А ты почему ко мне работать не пришел?» Ответно не удержалась я, заходя в беседку. «Знаешь же, какая у меня обстановка с помощниками? Любые руки нужны, а обученный младший смотритель...» Вообще сокровище. Иссен велел доучиться. Снова виноватый голос. Получение посоха же не сознаниями связано, а с уровнем силы. И я свой сделал сразу после посвящения. А подходы к обучению, повторюсь, разные. Иссен так и сказал. Доучишься «Да на младшего — иди. Рдянке некогда разбираться в твоих умениях. А так-то я уже готов переезжать сюда. И он отчего-то смутился. У нас последнюю седьмицу много гостей из храмов. То из небытия порчу снимали, то из бытия благословляли. Пояснила я, загоняя в очаг огоньки силы. Мы и обустроили кухню здесь, чтобы кормить смотрителей и туда-сюда не бегать. Дома я сейчас даже чай не найду. Есть хочешь? Нет, спасибо. Слишком быстро отозвался сажен Блёд сегодня готовил, не бойся. Усмехнулась я, расставляя чашки. У него вкуснее. И на всякий случай есть сушонка. Ну, твоё, сытное. Он снял с крючка вскипевший чайник. Ничего, у меня скоро будет кухарка. Я выгребла из шкафчика все содержимое, и печенье, и сушенку. И никому больше моей стряпней давиться не придется. Мне тоже. Дошли руки. Давно пора. Сажин добродушно улыбнулся. И снова стало стыдно, что первым делом я на него рассердилась. Нравлюсь же я ему. Тянется он ко мне. Надо как-то... Научиться раскрываться по-человечески не только перед роднёй. И общаться научиться не по-смотрительски, а по-человечески, со всеми. А то помощники безо всякой порчи от меня разбегутся. Кухня быстро прогрелась, и я сняла шарф и плащ, оставив их на вешалке у входа, отправила посох в спячку. Сажен с любопытством проследил за последним, Тоже набросил плащ на вешалку и достал из внутреннего кармана очень толстый и потрёпанный справочник без названия. «Пока не забыл. Выпроси Луиссина. Его напрямую вернешь, когда оттиски сделаешь. Здесь все по ищейцам, законам и запросам. Очень нужная в смотрительском хозяйстве книга, так что не тяни с оттисками». Я быстро пролистала справочник. И правда, всё. Даже формы запросов на все случаи жизни и неприятностей. Бери и переписывай, подставляя лишь имена, даты и мелкие уточнения. Вот почему у нас такого нет, Ярь? Потому что под рукой всегда были знакомые ищейцы. От чего то виновата свистнул помощник. На здоровье, Рдянка. Сажен подмигнул. Я положила книгу на стол и молча обняла своего бывшего ищейца. «Есть у нас шанс хотя бы подружиться?» Полушутя полусерьезно спросил он, легко сжав мои плечи. «Хотя бы» звучало интересно и перспективно, почти как для начала. «Доучивайся, перебирайся», — тихо отозвалась я. «Посмотрим. Еще и сработаться надо». Да. Для начала. Котей мяукнул с лавки и вопросительно тронул лапой мешочек сушенки. В отличие от Дарика, он никогда не воровал еду и, если просил, значит, оголодал. Мы вернулись за стол, и я, положив на лавку перед котом открытый мешочек с гадами, взялась за справочник. «Ничего, если я и слушать буду, и оттиски делать, а то забегаюсь и забуду». Я открыла книгу. И справочник мне нужнее, чем история этой чуднары. Хозяйка уже дело прошлое, а с ищейцами мне всю жизнь работать. Сажен кивнул и разлил по чашкам чай. Ярь, а принеси чистые справочники. Я оценила толщину книги. Три штуки. И спроси у Блёднера, ждать его на историю или нет. Наговоры для оттисков простые. Справлюсь. Котей догрыз гадов, сжал в зубах пустой мешочек и отнес его в корзину для грязной посуды. Вернулся на лавку и выжидательно уставился на сажено. Из вспышки появился ярь. Сразу на столе и со справочниками. Блёд сказал. Можно без него. Я передам. Свистнул помощник. Мы готовы. Я открыла чистый справочник. Внимательно слушать и внимательно же делать не так-то просто, но я приноровлюсь. Сажен глотнул чаю, откинулся на спинку лавки и начал издалека. Как ты знаешь, Чуднару, младшую из близнецов, оставили в храме небытия, где она выросла и прослужила 30 лет, пока не ушла в ремесленничество, к жалене. Семья никогда не отказывалась от Чуднары. Они всю жизнь поддерживали связь. Забирать ее домой смотрители, конечно, не разрешали. У близнецов действительно одна душа на двоих. И жизнеспособная по качествам ее часть обычно достается старшему. Младший растет свою лет до 30. Но не возраст, а смотрители определяют, отступила ли от человека небытие. К тридцати годам Чуднара обрела свободу и сразу же покинула храм. И началось самое интересное. Я отвлеклась от оттисков, заметила приподнятые брови, дескать, сообразишь, и задумалась. А вариантов-то? На самом деле она, что ли, была старшей? Чуднара? Спросила я недоверчиво. «Представляешь?» — Сажен кивнул. «Да, Чуднара была старшей. Но именно на ней оказалась метка небытия, которая обычно указывает на младшего и нежизнеспособного ребёнка». «А почему?» Естественно, оттиски забылись. Сначала дух Чуднары признался. Он разворошил мешок сушёнки. А потом смотрители порылись в архивах и обнаружили забытое. Оказывается, небытие режет душу по способности. Главное, чтобы обоим досталась способность творить. Душа остается с тем, с кем пришла, а второму достаются обрывки со способностью к чудотворчеству. И небытие его помечает, как нуждающегося в помощи. Смотрители слишком привыкли к тому, что Метка стала признаком именно младшего ребёнка. «Вот с кого всё началось. Со смотрителей небытия. Не удержалась я. Ладно, что дальше? Почему на ней появилась Метка?» Способность была слабая. Обычная история, если прежние жизни проживались на материках, в отрыве от чудесной силы. Чтобы обе девочки выжили, Небытие порезало способность к чудотворчеству неравномерно. Меньшая часть, зато с душой, досталась старшей, большая часть — младшей. Но именно старшую и пометила. Нарастить душу не так сложно, как восстановить способность ее вкладывать. Но смотрите ли поняли метку иначе, как привыкли. Надеюсь, впредь они будут внимательнее. Должны. Обязаны.